Глава третья «Лёха, ты что, со вчерашнего дня не ел? Или особом приближенным к императору, теперь все школьные пончики на завтрак достаются?» — весело спросил я, глядя, как княжич складирует пончики на поднос. «Часть из них — это вспомогательный материал для наглядной демонстрации моей крутости», — объяснил он. Просто на пончиках будет нагляднее показать тебе полную картину моего вчерашнего героического поступка. а солидно. Я уже трепещу от твоего величия. — Зря ржёшь, кстати. — Скоро узнаем. Мне-то пару пончиков можно будет взять. На то, если я ещё немного возьму, то мы с тобой будем единственными учениками, кому они достанутся. — Угу. Пару-тройку можешь слопать. Мне тоже кофе возьми. Нарышкин обладал поразительной способностью использовать окружающих в своих собственных целях без их особого на то желания. Просто поражаясь, с какой легкостью ему это удавалось. Причем происходило это как-то само собой, вот как сейчас, например. К тому времени, как я приготовил напитки, он уже расставил тарелки на столе и с нетерпением дожидался меня. Настроение у меня было отличное. Экзамен у меня сегодня после обеда, так что я с удовольствием был готов его послушать. Первым делом я положил себе на тарелку парочку обещанных мне пончиков, а затем уселся поудобнее и махнул рукой. «Можешь начинать, Миконт Темников, к твоим услугам». «Итак», — Лешка положил на стол первый пончик. «Для начала я подключил к этому делу самую тяжелую артиллерию, которая имелась в моем распоряжении, свою Настю». «Согласен». «Хорошая мысль. Твоя дошко, если ей что-то нужно, всю школу перевернуть может. Даже ты вон от нее прячешься временами». «Чего ты взял?» «Если ты про то, что мне на озеро ходить нравится иногда, так это я просто по Борису скучаю». «Угу. Я так и понял. Валяй дальше». «А ты меня не перебивай всякой ерундой. Придумал тоже». «Хорошо, не буду», — с улыбкой пообещал я, глядя, как его колбасит. «Шаг второй». Он положил поверх первого еще один пончик. В дело вступила Варвара Гвоздева. По части навести шороха и выведать какие-нибудь секретики, она, можно сказать, профессионал. Тем более, что Варвара — единственная девчонка с пятого курса, которая является нашим другом. Знакомство на каждом курсе как раз то, что мне было нужно. — Как-то у нее весь китиш в друзьях, — хмыкнул я, намекая на сверхобщительный характер девушки. Даже среди наших врагов найдутся. Сама-то она толком никакому лагерю не принадлежит, сам знаешь. Знаю, конечно. Ее род никогда не участвовал в родовых войнах. Но это такое. Главное, что нам она друг. Причем еще не расплатилась за свою победу в полной мере. Шаг третий. Из пончиков уже начала получаться небольшая башенка. Вера Каблукова. Моя староста? Тебе что, бродяга веткой по лбу приложил? Я от удивления чуть кофе не поперхнулся. «Да она меня терпеть не может. С чего бы ей и мне помогать? Это она тебя терпеть не может. Ко мне она наоборот. Теперь испытывает огромную симпатию. Я пообещал познакомить ее в конце экзаменационной недели с ее тайным воздыхателем. Да еще сказал, что он граф, ко всему прочему. Рискуешь жизнью, княжич. Узнает, что наврал, собственными руками утопит тебя в нашем школьном озере. Верка девчонка упрямая. Весь Киттиш знал, что Каблукова спит и видит в мечтах раздобыть себе очередного родовитого кавалера. Они у нее что-то не задерживались. Там ведь не только характер не завезли, а еще с лицом беда. Мало желающих было встречаться с человеческим подобием крысы, ведь только усов не хватает. — такая я и не наврал? — сказал Нарышкин и дополнил свою конструкцию четвертым пончиком. — Мне гордей Раков, уже все уши прожужжал с просьбой подойти к тебе и поговорить, чтобы ты подсказал, как ему лучше к ней подкатить. Я-то ему чем могу помочь? Мы с ней каждый день, как кошка с собакой. Вот и я ему об этом говорил сто раз. Но он почему-то думает, что ты должен особый секрет знать, как к девчонкам подкатывать, чтобы они тебе сцены ревности устраивали. Думают, у тебя особый дар. Это точно. Причем эти сцены как-то сами собой вокруг меня все время получаются. Был бы у меня дар сделать так, чтобы они вообще в мою сторону не смотрели. Пробурчал я, слушая своего друга. «Поэтому придется тебе теперь что-нибудь придумать, чтобы выглядело, будто я ему и правда какую-то тайну сдаю. Иначе не поверит». «Ну это вообще ерунда», — отмахнулся я. «Придумаем что-нибудь. Для нее все, что не придумай, все сработает. Она уже целый месяц жениха себе нового найти не может». «Кстати, она еще раздумывала пару минут, представляешь? Надо же было так достать человека. У тебя прямо талант, Макс. Пришлось ей намекнуть, что твои пересдачи сказываются на рейтинге общей успеваемости всего класса, а у нее сейчас показатели между третьим и вторым местом. Так ведь можно и совсем без награды старост в этом году остаться. Это ты хорошо придумал. Чтобы она осталась в турнире старост без кубка, хотя бы бронзового, ей женихов-то не надо. Я сделал даже больше. Намекнул, что поговорю с тобой насчет твоего поведения в следующем году. Вот здесь ты собрал, Леха. Здесь да, охотно кивнул он и раскинул руки в стороны. Вот так я закинул свою сеть, и теперь оставалось только ждать, какая из рыбок клюнет. Ты прямо мастер интриг. Ты бы вместо того, чтобы ерничать, лучше бы поучился у своего друга уму разуму, посоветовал мне Дурян. У вас же магическая школа отсталая, не то, что у меня было, даже какое-то жалкое искусство интриги в предметы обучения не входит. «Что мне еще может посоветовать человек, который считает, что донос и поклеп — это отличный способ избавиться от неугодного человека?» — мысленно ответил я ему. «Опять двадцать пять. На войне все средства хороши. Сколько раз тебе говорить? К тому же, если со всеми лично расправляться, то никакого свободного времени не останется. Из твоих рассказов я понял, что у тебя его и так не было, Мор. Ты же все время кого-то уничтожал». «Неправда. Иногда я находил свободный денек, чтобы пожать плоды успеха и напомнить себе, к чему это все. Некроманты тоже нуждаются в отдыхе. Иначе никакая валерианка потом не поможет. Нервный срыв обеспечен. Кстати, больше всего я любил...» «Ну ладно, не мешай. Чув пристал? Не видишь, мы с Нарышкиным разговариваем». «Первые результаты пошли часов в пять», — продолжил тем временем свой рассказ княжечка. «Ты в это время уже заперся в своей комнате?» Каблукова через своих знакомых старост выяснила, что весь последний месяц Серебрякова очень активно искала того, кто бы ей мог помочь в заклинаниях затуманивания сознания. Это еще ни о чем не говорит. Само собой, учитывая, что я поначалу думал, что это дело рук Шуйского, и сказал всем, что нужно от этого и отталкиваться. «Скорее всего, в этом гнойном гнезде скрывается твой враг». Лешка сделал театральную паузу, после которой на башенке появился пятый пончик. Но это не помешало мне подкинуть дополнительную информацию Насти с Гвоздевой, что посмотреть в сторону Серебрякой тоже было бы неплохо. Если так разобраться, то поводов у нее затеять все это было достаточно. Я хоть и не девчонка, но тоже бы не одобрил, если бы у меня вдруг все патлы в праздничный вечер выпали. «Хм, а представь, они у тебя были бы, как у нее, золотые до пояса». До сих пор удивляюсь, как это мне такая классная мысль тогда в голову пришла. Хотя ты предлагал ей тем же способом отомстить, помнишь? Устроить княжне посиделки в туалете на пару дней, — напомнил я княжичу. Самое скучное, что можно было придумать. Никакой фантазии. — Ладно, слушай дальше, — Лешка взял в руку шестой пончик. Следующую новость принесла в клюве моя Настя. Ей удалось раздобыть информацию о том, что неделю назад в нашем кружке Тигель Среди верных адаптов компонента ходил слух, будто кто-то очень хотел раздобыть хоть один твой волос. Поначалу Щекин тоже предложил мне записаться в его кружок. Все-таки у меня соответствующий дар был, но легко согласился с тем, что мне бы там было попросту неинтересно, и больше на эту тему мы никогда не разговаривали. Ну, еще вся школа знала, что через тех помешанных на алхимии и травологии учеников которые состояли в этом кружке, можно было попытаться раздобыть всякие чудные компоненты, которые в обычном магазине могут и не продаваться. Были даже некоторые ученики из небогатых родов, которые только так и зарабатывали, причем очень хорошие деньги, особенно старшекурсники, с которыми Щекин катался на выходных в разные алхимические экспедиции. Это они их так называли. Я даже толком не знаю, куда они ездили, потому никогда не нуждался в их услугах. Кто-кто, а я мог достать практически любой компонент и сам. Но зарабатывать самому на том же самом мне было совершенно неинтересно. У меня и без этого был отличный бизнес. «Мой волос?» — недоверчо спросил я. Понятное дело, что хороший заговор без моего волоса не получится. Это я так, скорее просто от недовольства. Все-таки неприятно знать, что кто-то пытается раздобыть частичку тебя. Пусть даже и в виде обычного волоса. А как ты хотел? Хотел, чтобы как-нибудь без этого. Еще бы кровь попросили достать, уроды. Кровь как раз не понадобилась. Искали волос. И нашли, судя по всему. Как его раздобыли, интересно знать. Это я не узнавал. При желании, я думаю, можно было его с твоей одежды снять. Или еще что-то придумать. Было бы желание. Бог с ним, с волосом. Давай рассказывай дальше. Дальше я подумал, что будет очень неплохо, и об этом сообщить Гвоздевой. В Тигеле почти все из кленовых классов, сам знаешь. Да, это я тоже знал. Поэтому мне показалось, что это будет не самой плохой идеей. С тарелки исчез еще один пончик, и теперь уже на столе покачивалась башня из семи штук. Если на ней появится восьмой, то она уже запросто может рухнуть. «Если башня стала выше, то идея была верной?» — спросил я. «Из тебя хреновый актер, Леха. Давай уже добивай меня своим величием. Или это еще не последнее звено в той бесконечной цепочке?» «Нет, это был последний», — сказал он, глядя на башню. «Больше ничего делать не потребовалось. Варвара пришла ко мне и рассказала, что ей сдали фамилии всех желающих купить твой волос, о которых ей удалось узнать. Они, каждый, по своим связям пытались его достать». Ты так говоришь всех, как будто их там целый отряд. Трое. Меня уже сгорают нетерпение, сказал я и взял себе второй кончик. Прежде чем я начну фамилии называть, сначала пообещай, что в следующий раз, когда Варвара нас попросит ей помочь с каким-нибудь соревнованием, ты не откажешься. Что-то ты меня настораживаешь, дружище. С чего вдруг ты решил мне об этом сказать? Разумеется, я ей помогу. Или на этот раз она может обратиться с чем-то экзотическим. Ну, как тебе сказать? Учитывая то, что она ради этого попрощалась с двумя своими лягушками, я думаю, взамен она попросит от нас что-нибудь равноценное. «Отдала лягушек?» Удивленно спросил я и покачал головой. «Жесть! Вряд ли мы сможем отблагодарить чем-то подобным, разве что почку продать, если она попросит. Вот поэтому я с тебя сразу обещание беру, чтобы, когда придет черед расплачиваться...» Ты мне не говорил, что понятия не имеешь, о чем идет речь. Если такое дело, то согласен. Поможем Варваре, чем сможем. Тогда переходим к самому интересному. Первую ты знаешь. Это Серебрякова. Вторая — Агата Мансурова с четвертого курса. А, это припадочная. Та, что по ночам в нашем школьном лесу воет. На нее Борис все время жалуется, между прочим. Она его рок-н-роллщиков перекрикивает своими воплями. Что ты понимаешь? Просто человек занимается в дополнительное время. Имеет право. Правил же она никаких не нарушает. Территорию школы не покидает, так что... Надо будет обрадовать нашего конструктора, что я его избавлю на некоторое время от этой дамочки. Думаю, ближайшие пару недель после нашего с тобой разговора ей будет не до ночных прогулок по школьному парку. «Узнаю своего лучшего друга», — расплылся улыбки Нарышкин. «Еще не успел всех обвиняемых услышать, а уже шашкой машет направо и налево». «Ну, хорошо, сделаю исключение. Сегодня до конца дослушаю, прежде чем начну. Кто там последний?» «Саша Красовский». «Это кто такой?» Нахмурился я, пытаясь понять, о ком идет речь. «Мансурову я знал, а вот эта фамилия что-то так сразу не всплыла у меня в памяти». «Ну, такой. У него еще волосы синие-розовые». «Теперь понял. Худой такой и мелкий». «Макс, не тупи. У нас сколько в школе парней с розовыми волосами». Я на всякий случай спросил. Просто сначала не ожидал услышать в этом списке мужскую фамилию. Думал, Алена чисто женскую компанию решила собрать. Но Красовскому можно, он легко за девчонку сойдет, — скривился я. Сопля разноцветная. Все трое из астральных классов, кстати. Обратил внимание? — спросил Лешка. И начал разбирать свою пончиковую башню. Угу, все трое получат. У них же тоже после обеда экзамены начинаются. Вот и я тянуть не буду. «Что она им за это пообещала, как думаешь?» «Да мало ли что», — пожал ей плечами. Сопля могла просто поцелую пообещать, как раз в ее стиле будет. «Ты же его видел. Вряд ли он с кем-то хоть когда-нибудь целовался». «Ну да, тот еще тип», — хохотнул Нарышкин. «А Мансуровой тоже что-то такое, чему она очень обрадовалась. Например, что поводят вместе с ней при случае. Ха-ха». Я подождал, пока Леха закончит, и начал складывать пончики в бумажные пакеты чтобы мы могли забрать их с собой. Такие были правила. Если взял что-то с раздачи, то или здесь ешь, или с собой забирай. «Держи, Леха. У нас с тобой сегодня пончиковый день, похоже, намечается». Я протянул ему пакет. «Пошли на свежий воздух отсюда». «Стоп! Ты еще не сказал, что это было круто?» «Это было круто, Нарышкин. Ты просто мастер по распутыванию клубков». «Другое дело!» – раскололся он в улыбке и начал подниматься со своего места. Я глубоко вздохнул и почувствовал, что сладости во мне уже даже больше, чем требуется. Даже дышу вон с трудом. Кстати, Леха, хочешь, я тебе дополнительный пончик из своих запасов выдам? Школа магии Китиш. Медицинский блок. «Давно они уже находятся в таком состоянии?» спросил Орлов у Веригина, который в этот момент стоял рядом с ним. «К нам они попали два часа назад», — ответил пожилой целитель. «За это время существенных изменений не произошло!» В этот момент лежавшего у окна Красовский вдруг широко раскрыл закрытые до этого глаза, резко уселся на кровати и с улыбкой на лице зачитал. «У нас ножки литые, гири мы ребята-забияки, практикованные!» Закончив, он с чувством выполненного долга хлопнулся обратно на постель. Орлов поправил очки и переглянулся с Верегином. «Любопытно», — задумчиво сказал он, — «это они все трое такие номера выдают? Только репертуар отличается, господин директор. У девчонок он совсем другой. Интересно было бы послушать». Мансурова не заставила себя долго ждать, и вскоре с ее кровати послышалось вот что. «Сошью милому рубашку из крапивного листа, чтобы тело не потело». «Не чесалось никогда». «Тоже неплохо. Все время одинаково исполняют». «Пока я здесь был, других не слышал», — сказал Велигин. «Один раз в пять минут, как по часам». «Кто это их на народное творчество так мощно зарядил, хотелось бы знать», — задумчиво пробормотал Орлов, размышляя над тем, что на самом деле таких учеников не так уж и много. «Мой миллионок-тракторист, а я его-то Ярочка. Он в мазоте, я в навозе, боевая парочка». В палате стало тихо ненадолго. Заслушав последнюю частушку, директор молчал около минуты, прежде чем отдать целителю распоряжение, как быть дальше. «Вы вот что, Дементий Брониславович, кроме меня пока больше сюда никого не пускайте». «Само собой, Иван Федорович», — кивнул старик. Не хватало еще, чтобы какой-нибудь ученик снял на телефон, как княжна Серебрякова, лежа в палате, распевает частушки. Особенно с таким вот текстом. Если ее отец такое увидит, то всю кровь из нас выпьет. Он из всех родителей этой троицы самый впечатлительный. «Да, любят старички из нас крови попить», — нахмурился целитель. Вся им администрация виновата». Забыли, какими сами были в свое время. Ну а я попробую поскорее выяснить, кто у нас здесь музыкальным руководителем в свободное время подрабатывает».